Глава третья. Кардинал. Бедный Гренгуар. Треск огромных двойных петард в Иванов день, залп двадцати крепостных аркибуз, выстрел знаменитой кулеврины на башне Бельи, из которой в воскресенье 29 сентября 1465 года во время осады Парижа было убито одним ударом семь бургунцев, взрыв порохового склада у ворот Тампль, Все это не столь сильно оглушило бы его в такую торжественную драматическую минуту, как эта короткая фраза привратника «Его высокопреосвященство, монсеньор кардинал Бурбонский». И отнюдь не потому, что Пьер Грингуар боялся или презирал монсеньора кардинала Он не был подвержен ни подобному малодушию, ни подобному высокомерию. «Истый эклектик», как выражаются ныне, Грангуар принадлежал к числу тех возвышенных и твердых, уравновешенных и спокойных духом людей, которые умеют во всем придерживаться золотой середины. Старые индимидиорерум всегда здраво рассуждают и склонны к либеральной философии, отдавая в то же время должное кардиналам. Эта ценная, никогда не вымирающая порода философов, казалось, получила от мудрости, сей новой Ариадны, клубок нитей, который, разматываясь, ведет их от сотворения мира сквозь лабиринт всех дел человеческих. Они существуют во все времена и эпохи, и всегда одинаковы, то есть всегда соответствуют своему времени. Оставив в стороне нашего Пьера Грингуара, который, если бы нам удалось дать его истинный образ, был бы их представителем в 15 веке, мы должны сказать, что именно их дух вдохновлял отца Дюбреля, когда он в XVI столетии писал следующие божественно наивные, достойные перейти из века в век строки. «Я парижанин по рождению и паризианин по манере говорить», ибо «паризия» по-гречески означает «свобода слова», Кои я и докучал даже монсеньорам кардиналам, дяде и брату монсеньора принца Конти, но всегда с полным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, а это уже немалая заслуга. Итак, в том неприятном впечатлении, которое произвело на Пьера Гренгуара появление кардинала, не было ни личной ненависти к кардиналу, ни пренебрежения к его присутствию. Напротив, Наш поэт, обладая слишком большой дозой здравого смысла и слишком изношенным конзолом, придавал особое значение тому, чтобы его намеки в прологе, особенно же похвалы, расточаемые в нем по адресу Дофина, сына льва Франции, дошли до святейшего слуха. Но отнюдь не корысть преобладает в благородной натуре поэтов. Я полагаю, что если сущность поэта может быть обозначена числом 10, то какой-нибудь химик, анализируя и фармакополяризируя ее, как выражается Рабле, вероятно, нашел бы в ней одну десятую коростолюбие на 9 десятых самолюбия. В ту минуту, когда двери распахнулись, пропуская кардинала, эти девять десятых самолюбия Грингуара, распухнув и вздувшись под действием народного восхищения, достигли таких удивительных размеров, что совершенно придушили собой ту неприметную молекулу корыстолюбия, которую мы только что обнаружили в натуре поэтов. Впрочем, молекула эта весьма драгоценна, так как она представляет собой тот балласт реальности и человеческой природы, без которого поэты не могли бы коснуться земли. Грингуар наслаждался, ощущая, наблюдая и, так сказать, осязая все это сборище, состоящее, правда, из бездельников, но зато оцепеневших от изумления, словно захлебнувшихся в потоках нескончаемых тират, которые всякую минуту изливались из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Грингуар разделял всеобщий восторг, и в противоположность Лафонтену который на представлении своей комедии «Флорентинец» спросил, что за невежда сочинил эти бредни, наш поэт охотно осведомился бы у соседа, кем написан этот шедевр. И потому легко представить себе то действие, какое на него должно было произвести внезапное и несвоевременное появление кардинала. Опасения Грингуара оправдались полностью. Прибытие его высокопреосвященства взбудоражило аудиторию. Все головы повернулись к возвышению. Поднялся оглушительный шум. «Кардинал! Кардинал!» — повторяли тысячи уст. Злополучный пролог был прерван вторично. Кардинал помедлил минуту ступенек, ведущих на возвышение. Пока он окидывал довольно равнодушным взором толпу, всеобщее возбуждение усилилось. Каждому хотелось разглядеть кардинала. Каждый старался поднять голову выше плеча соседа. Воистину, это было высокопоставленное лицо, созерцание которого стоило любых прочих зрелищ. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ и граф Леонский, Примазгальский был одновременно связан родственными узами с Людовиком XI через своего брата Пьера, сеньора Бажо женатого на старшей дочери короля, и с Карлом Смелым через свою мать Агнесу Бургундскую. Отличительными, коренными чертами характера Примаса Гальского были гибкость царедворца и раболепие перед власть имущими. Легко вообразить себе те многочисленные затруднения, которые ему доставляло это двойное родство, и все те подводные камни светской жизни, между которыми его умственный челн — вынужден был лавировать, дабы не разбиться, налетев на Людовика или на Карла, этих Сцилу и Харибду, уже поглотивших герцога Немурского и канитабля Сен-Поля. Милостью неба кардинал сумел благополучно разделаться с этим путешествием и беспрепятственно достигнуть Рима, то есть кардинальской мантии. Но хотя он и находился в гавани или, точнее говоря, именно потому, что он находился в гавани, он не мог спокойно вспоминать о превратностях своей долгой политической карьеры, исполненной тревог и трудов. И он часто повторял, что 1476 год был для него черным и белым, подразумевая под этим, что в один и тот же год он лишился матери, герцогини Бурбонской, и своего двоюродного брата, герцога Бургунского, и что одна утрата смягчила для него горечь другой. Впрочем, он был человек добродушный, вел веселую жизнь, охотно попивал вино из королевских виноградников шалье, благосклонно относился к Ришарде де Гармуаз и к Тамасе Ласальярд, охотнее подавал милостыню хорошеньким девушкам, нежели старухам, и за все это был любим простонародьем Парижа. Обычно он появлялся в сопровождении целого штата знатных епископов и аббатов, любезных, веселых, всегда согласных покутить. И не раз почтенные прихожанки Сен-Жермен-Дазер, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, возмущались, слыша, как те же самые голоса, которые только что служили вечерню, теперь под звон бокалов тянули «Бибамус Папалитер» «Будем пить как папа» — вакхическую песню папы Бенедикта XII, прибавившего третью корону к тиаре. Вероятно, благодаря именно этой популярности, вполне им заслуженной, кардинал при своем появлении избежал враждебного приема со стороны шумной толпы, выражавшей такое недовольство всего лишь несколько минут назад, и весьма мало расположенный отдавать дань уважения кардиналу, в тот самый день, когда ей предстояло избрать папу. Но парижане народ не злопамятный. К тому же, самовольно заставив начать представление, добрые горожане сочли, что они как бы восторжествовали над кардиналом и были вполне удовлетворены. Вдобавок ко всему, кардинал Бурбонский был красавец-мужчина в великолепной пурпурной мантии, которую он умел носить с большим изяществом, А это значило, что все женщины, иначе говоря, добрая половина зала, были на его стороне. Ведь несправедливо и бестактно ошикать кардинала только за то, что он опоздал, и этим задержал начало спектакля, когда он, красавец-мужчина, и с таким изяществом носит свою пурпурную мантию. Итак, кардинал вошел улыбнулся присутствующим той, унаследованной от своих предшественников улыбкой, которую сильные мира сего приветствуют толпу, и медленно направился к своему креслу, обитому алым бархатом, размышляя, по-видимому, о чем-то совершенно постороннем. Сопровождавший его кортеж епископов и аббатов, или, как сказали бы теперь, его генеральный штаб, вторгся за ним на возвышение, усилив еще больше шум и любопытство толпы. Всякий хотел указать, назвать, дать понять, что знает хоть одного из них. Кто Алладе, епископа Марсельского, если ему не изменяет память? Кто настоятель аббатства Сен-Дени? Кто Робера де Леспинаса, аббата Сен-Жермен де Пре, этого распутного брата-фаворитки Людовика XI.? При этом возникало много путаницы и шумных споров. Что же касается шкалеров, то они сквернословили. Это был их день, их шутовской праздник, их Сатурналии, ежегодная оргия корпораций песцов и шкалеров. Любая непристойность считалась сегодня законной и священной. А к тому же в толпе находились такие шальные бобенки, как Симона 4 фунта — «Агнесса треска, разина козлоногая. Как же не посквернословить в свое удовольствие и не побогахульствовать в такой день, как сегодня, и в такой честной компании, как духовные особы и веселые девицы?» И они не зевали. Среди всеобщего гамма звучал ужасающий концерт ругательств, непристойностей, исполняемый шкалерами и песцами, распустившими языки, которые в течение всего года сдерживались страхом перед раскаленным железом святого Людовика. Бедный святой Людовик! Как они глумились над ним в его собственном дворце правосудия! Среди вновь появлявшихся на возвышении духовных особ, каждый школяр намечал себе жертву — черную, серую, белую или лиловую рясу что до Жана Фролоде Малендина, то он, как брат Архидьякона, избрал себе мишенью красную мантию и дерзко напал на нее. Устремив на кардинала бесстыжие глаза, он орал, что есть мочи «Capa repleta Меро «Ряса, напитанная вином» — латинский. Все эти выкрики, которые мы приводим здесь без прикрас в назидании читателю, настолько заглушались всеобщим шумом, что тонули в нем, не достигнув парадного помоста. Впрочем, всякого рода вольности в этот день настолько вошли в обычаи, что мало трогали кардинала. К тому же у него была иная забота, и это ясно отражалось на его лице. Эта забота преследовала его по пятам и почти одновременно с ним взошла на помост. То было фламандское посольство. Кардинал не был дальновидным политиком — Его мало беспокоили последствия брака его кузины Маргариты Бургундской и его кузена Карла Дофина Вьенского. Его весьма мало тревожило и то, как долго продлится столь непрочное доброе согласие между герцогом австрийским и королем Франции и как отнесется король Англии к пренебрежению, которое выказали его дочери. Он каждый вечер спокойно попивал королевское вино из виноградников «Шалье», Немало не подозревая, что несколько бутылок этого вина, правда, чуть-чуть разбавленного и подправленного доктором Куактье, радушно предложенные Эдуарду IV Людовиком XI, в одно прекрасное утро избавят Людовика XI от Эдуарда IV. Достопочтенное посольство господина герцога Австрийского не причиняло кардиналу ни одной из вышеупомянутых забот но тяготило его в ином отношении. И в самом деле было все же тяжко, как мы упомянули об этом уже выше, ему, Карлу Бурбонскому, быть принужденным чествовать каких-то мещан, ему, кардиналу, любезничать с какими-то старшинами, ему, французу, веселому сотрапезнику на перах, угощать каких-то фламанцев, пивохлебов. Не все это проделывать на людях. Несомненно, это была одна из самых отвратительных личин, какую ему когда-либо приходилось надевать на себя в угоду королю. Но едва лишь привратник звучным голосом провозгласил «Господа послы герцога австрийского», он с самым любезным видом, настолько он изучил это искусство, повернулся к входной двери. Нечего и говорить, что его примеру последовали все остальные. Тогда попарно, со степенной важностью, представлявшей разительный контраст с оживлением церковной свиты Карла Бурбонского, появились 48 посланников Максимилиана Австрийского, возглавляемые преподобным отцом Иоанном, аббатом Сен-Бертенским, канцлером Ордена Золотого Руна, и Иаковом де Гуа, Сьором Даби, Верховным судьей города Гента. В зале воцарилась глубокая тишина, Лишь изредка прерываемая заглушенным смехом, Когда привратник, коверкая и путая, Выкрикивал странные имена и гражданские звания, Невозмутимо сообщаемые ему каждым из новоприбывших фламанцев. Тут были мэтр Лаис Рюлов, городской старшина Лувена, Мессир Клаис Этюэльт, старшина Брюсселя. миссир Пауль Байост, сьор Вуармизель, представитель Фландрии. Мэтр Жан Калигенс, бургомистр Антверпена. Мэтр Георг Деламер, первый старшина города Гента. Мэтр Гельдольф Вандерхаги, старшина землевладельцев того же города. И сьор Бербек и Жан Пинок, и Жан Димерзель и так далее... Судьи, старшины, бургомистры, бургомистры, старшины, судьи. Все как один важные, неповоротливые, чопорные, разряженные в бархаты штов, в черных бархатных шапочках, украшенных кистями из золотых кипрских нитей. Однако у всех у них были славные фламандские лица, исполненные строгости и достоинства. Родственные тем, чьи сильные и тяжелые черты выступают на темном фоне ночного дозора Рембранта. Это были люди, всем своим видом как бы подтверждавшие правоту Максимилиана Австрийского, положившегося всецело, как сказано было в его манифесте, на их здравый смысл, мужество, опытность, честность и предусмотрительность. За исключением, впрочем, одного. У этого было тонкое, умное, лукавое лицо, мордочка обезьяны и дипломата одновременно. Кардинал сделал три шага к нему навстречу, и, несмотря на то, что тот носил негромкое имя Гильем Рим, советник и первый сановник города Гента, низко ему поклонился. Лишь немногим было известно тогда, что представлял собою Гильем Рим. Человек редкого ума, способный в революционную эпоху оказаться на гребне событий и блестяще проявить себя, он в XV веке обречен был на подпольные интриги и, как выразился герцог Сен-Симон, на существование в подкопах. Тем не менее, он был оценен самым выдающимся подкопных дел мастером Европы, Он интриговал заодно с Людовиком XI и нередко прилагал руку к секретным делам короля. Но ничего не подозревала толпа, изумленная необычайным вниманием кардинала к этому невзрачному фламандскому советнику.